Глава четырнадцатая Всю вторую половину зимы Матвей безвыездно провел дома. Чинил хомуты, ладил саху, борону, готовился к трудной весне, подъему пашни на целинном участке. Даже дед Фишка заразился горячкой этой подготовки и тоже суетился по двору. Анна смотрела на Матвея и удовлетворенно улыбалась. За ум взялся мужик. Но мысли у Матвея были невеселые. Сельчане, бывавшие в городе, привозили вести одну страшнее другой. Будто главный царский министр отдал приказ расстреливать всех, кто идет против царя, и патронов не жалеть. Будто по сибирской чугунке едет генерал-каратель и со всеми забастовщиками расправляется беспощадно. Кого казнит, кого на каторгу отправляет. Будто судьи теперь из одних генералов до да офицеров, и судят они прямо в поле. Оттого и называются полевые. Тут же судят, тут и расстреливают. Говорили еще, что в городе рабочие подняли восстание и хотели установить свою рабочую власть. Да ничего не вышло из этого. Казаков и войска понагнали в город. Несколько дней и ночей будто шел кровавый бой на улицах. Хотелось Матвея побывать в городе, самому все разузнать, и придумал он для этого всяческие предлоги. Но Анна достаточно было ему заикнуться об этом, поднимала против него весь дом. «Куда ехать? На смерть? Времена-то какие!» — в один голос твердили и Анна, и Агафья. В самое половодье, когда весна катила по оврагам и буеракам бурные потоки воды, к Строговым заявился из города никем не жданный гость. Темной апрельской ночью по тракту к волчьим норам, хлюпая по лужам, пробирался человек. Ноги его вязли в грязи и скользили. Он шел, опираясь на палку, мокрый и уставший. Войдя в село, он подошел к ближней избе, постучал палкой и, когда из-за окна отозвались, спросил «Скажи, хозяин, где живет здесь Матвей Строгов?» «А иди до горы прямо, а там, неподалеку от церкви, увидишь старый пятистенный домишко. В нем и живет». Человек поблагодарил полусонного хозяина и пошел, палкой отбиваясь от рычавших собак. Возле дома Матвея он постоял немного, о чем-то подумал, Потом подошел к окну, но быстро вернулся и вошел во двор. Тут он долго бродил, отыскивая крыльцо. Во дворе было еще темнее, чем на улице. Наконец он нащупал веревочку от щеколды и дернул. Со свистом открылась внутренняя дверь. «Кто там?» – спросила Агафья. «Строгов здесь живет?» – спросил человек за дверью, по голосу уже узнав Агафью. «Тут, тут живет Строгов. А кто это?» открывает тетушка Агафья! Это я, Беляев!» «Батюшки Светы! Тарас Семенович!» Воскликнула Агафья и, не открывая дверь синей бросилась обратно в дом. «Матюш, Нюра, Фишк, вставайте скорее! Тарас Семенович приехал!» Зажигая восковую свечку, кричала Агафья. И, вспомнив, что дверь она не открыла, и Беляев продолжает стоять на крыльце, она, по старушечи, шаркая ногами, заторопилась в сене. Беляев вошел в прихожую, большой, мокрый. Высокие сапоги его были в грязи, брюки, тужурка, черный картуз набухли водой. По крупному морщинистому лицу текли струйки, а на ресницах блестели дождинки. Агафья по-матерински ласково обняла Беляева и бросилась к самовару. Дед Фишко в одних нижних шароварах стал помогать Беляеву снимать мокрую одежду. Матвей, заспанный, взволнованно пожал Беляеву руку, и, не зная, о чем говорить, смущенно улыбался. Анна вышла из горницы позже всех. Приветливо, но сдержанно поздоровалась с гостем и ушла в куть помогать Агафье. Простота Беляева подкупала ее, но все же не кстати явился гость. Своих дел было по горло. Суматоха в доме разбудила и Артемку. Он вскочил с постели и вышел посмотреть, что случилось. Увидев Тараса Семеновича, он узнал его, застеснялся, хотел уйти обратно в горницу, но Агафья удержала его. «Иди, сынок, поздоровайся с дядей Тарасом. Помнишь, как он тебе сказки рассказывал?» Артемка подошел к Беляеву, подал руку. Тарас Семенович обнял мальчугана, погладил его по голове. «Вот, брат, какой ты большой стал!» «Скоро пахать с отцом поедет», — проговорила Анна довольное вниманием, которое Беляев оказывает ее сыну. За чаем Агафья, Матвей и дед Фишка рассказали Беляеву о смерти Захара, о гибели пчелы, о зимовском, крепко осевшем в Юксенской тайге. — Я вначале на пасеку было направился, — проговорил Беляев. — Да потом, дай, думаю, спрошу у мужиков, знают, наверное. По дороге встретил одного новосела. Он мне сказал, что на пасеке какой-то приказчик Кузьмина обосновался. «А ты, Тарас Семенович, на охоту?» – спросила Агафья. «Да, решил опять побродить с ружьем», – ответил Беляев, незаметно подмигивая Матвею. После чая Анна с Артемкой ушли в горницу. Агафья залезла на печь, а дед Фишка на палате. Матвей задул свечку, они с Беляевым сидели в темноте у окна, разговаривая шепотом. «Ты откуда и куда, Тарас Семенович?» «Из города. Думаю, тут у вас среди крестьян поработать». Ленин наказывает браться за это всерьез. Вот хорошо-то. Не в мужикам становится. Ну, как ты тогда после побега добрался до Урала? Почти целый год там работал, да вот послали меня опять в ваши края. По селам похожу, посмотрю, чем дышат мужики. Слышал, что в городе-то творилось. Толком ничего не знаю, Тарас Семенович, признался Матвей. Беляев коротко рассказал о последних событиях. Про Антона Топилкина ничего не слышал?» – спросил Матвей. «Как же, все знаю, он в Нарыме, в ссылке. Совсем недавно отправили». «А Соколовская, Ольга Леонидовна, где?» «Ее, говорят, по Енисею за Полярный круг загнали». «Крепко. Да разве этим задавишь революцию? Океан, Захарыч, не вычерпаешь ничем». Они проговорили до утра, а утром Матвей запряг лошадь и увез Тараса Семеновича к себе на поля. В соломином шалаше Балагане прямо на земле кружком сидели Матвей Строгов, инвалид Мартын Горбачев, старик Иван Топилкин, сослуживцы Матвея действительной Кузьма Сурков, Ахрип Хромов, Захар Пьенков, брат Ермолая, погибшего на русско-японской, и еще человек десять. Мужики жгли самокрутки, неторопливо разговаривали о своей жизни. Беляев полулежал в углу балагана. Умными глазами он смотрел на мужиков, внимательно прислушивался к их разговору. Потом заговорил сам. Рассказал о жизни рабочих, о последних событиях в стране. «Вот потому-то рабочие в городах, — продолжал он, — и поднялись на революцию. Не было у них другого пути». Всячески бились они, ища выходы из этой проклятой жизни, просили, требовали, бастовали, самому царю жалобу хотели подать, а в ответ получали только казацкие нагайки, полицейские пули да каторжную тюрьму. И не могло быть иначе, потому что законы, власти и суд в нашем государстве всегда на стороне фабрикантов, помещиков, самых зажиточных крестьян. Стало быть, нет для нас другого выхода, как бороться против такой власти, пока своего не добьемся. А как бороться? Много думали над этим умные люди из самых лучших друзей рабочего класса и вашего брата-крестьян. И решили, всем народам надо подняться. Против народа никакая власть не устоит. А кто составляет большинство народа? Это вот вы, мужики, да мы, рабочие. Беляев приостановился, обвел потливым взглядом своих слушателей, прежде чем сделать окончательный вывод, и сказал. «Выходит, что рабочему и крестьянину одна в жизни дорога – бороться за новые законы и порядки в нашей стране. А вот находятся люди, которые говорят, что никогда мужик не пойдет вместе с рабочим. И нам это очень нужно знать теперь, когда для рабочих революционеров наступили дни Может, вы, мужики, не в пример рабочим, живете лучше, может, и впрямь вам нет никакого расчета ввязываться в борьбу. Давайте-ка вот откровенно, по душам, поговорим об этом. Все зашевелились, заговорили в разнобой, перебивая друг друга. Худ живем, что и говорить, надо бы хуже, да некуда. Последнего телка за подать тянут. Подать это еще не все, свои же ваглоты кабалой задавили. Работаешь будто на себя, а подсчитаешь, выходит, на Евдокима Юткина. Разноголосый шум продолжался до тех пор, пока Матвей Строгов не приостановил его. «Давайте, мужики, говорить по очереди, что ли, а то у нас как у баб. Ну, Мартын, начинай, говори». Схватившись за костыли, Мартын стал подыматься на ноги. Мужики замахали на него руками. «Сиди, Мартын, чай не перед миром шапку ломать». мартин сел на солому и заговорил. «Моя жизнь, мужики, вся у вас на виду. Всю жизнь бьюсь, а из нужды не вылажу. Когда война с японцами началась, говорили, вот отвоюем, и будет народу полегчание в жизни. Ну вот, отвоевали. Где же это полегчание? Конечно, кое для кого не только полегчало, совсем даже легко жить стало. Вся работенка, долги взыскивай до барыши, подсчитывай, спи до отвала, до пуза отращивай. Погляди-ка вон на Демьяна. Раздулся за войну, вонючий клоп. А наш брат опять голодай. Положили на этой войне народу тысячи. За кого? За царя? А что мне от него проку? Ногу вот отняли, оплатят за нее копейки. Был у нас вроде один фабричный из Москвы, Максимов по фамилии. Так он мне прямо говорил. Ты, Мартын, как не ни воюй, ничего для своей мужицкой жизни не навоюешь. И правда его вышло. Живоглоты раньше на нашем поте жерели, а теперь последнюю кровь сосут. Я так думаю, мужики, закончил Мартын. Без борьбы нам эту постылую жизнь не перевернуть. Зовут нас фабричные к себе, в одну шеренгу с ними, стало быть, встать. Правильно. Всем миром будем держаться, никто против нас не устоит. Я хоть и на одной ноге еще повоюю за новую жизнь». От слов Мартына Горбачева еще больше заволновались мужики. Просидели они в балагане у Матвея до потемок. Каждый говорил по два-три раза. Еще когда только мужики начали собираться в балаган, Матвей наказал деду Фишке выйти и посматривать, не появится ли на полях какой-нибудь ненужный человек. Дед Фишка вначале не понял, зачем это надо, когда Матвей шепнул ему, что Беляев из беглых. Старик проворно выскочил из балагана и яркими охотничьими глазами стал озирать поля. Всю беседу Беляева с мужиками он выслушал, привалившись к соломенной стенке балагана. Из года в год в волчьих норах нового урожая ждали, как избавление от голода. Старые пашни, никогда не отдыхавшие от посевов, быстро истощались, а разрабатывать новые было нелегко. первое молот приходилось начинать, когда хлеб еще зеленоват, зерно не вызрело и крепко держалось в колосе. Евдоким Юткин и Демьян Штычков сами выезжали на мельницу. Мужиков они встречали, как дорогих гостей, на плотине возле моста. За размол одного пуда ржи оставляли в своем закроме восемь, а то и десять фунтов муки. Мужики ругали Евдокима из Демьяном, на чем свет стоит, а на мельницу все-таки ехали. Но в этом году, в самый разгар страды, подвоз на мельницу вдруг прекратился. Не зная, что и предположить, Евдоким послал демьяны разузнать, в чем дело. Демьян долго бродил по селу. Улицы пустовали, и только старики и старухи с малыми ребятишками сторожили избы и дворы. Демьян собрался ехать обратно на мельницу, ничего не узнав, но увидел в окне Анну Строгову. Уже темнело. Анна сидела у раскрытого окна и что-то толкла в чугунной ступе тяжелым пестом. Дома, очевидно, никого, кроме нее, не было. Демьян воровски оглянулся и юркнул в калитку. Когда он появился на пороге, Анна вскочила, испугавшись. Демьян смело поздоровался. Пригласив ради приличия гостя присесть, Анна снова взялась за работу. Крепкий и тяжелый, как сукастый лиственничный кряж, Демьян не спеша опустился, придерживаясь за стол краткопалой рукой. — Ты что толчешь, Анна Евдокимовна? — Смешно сказать, муку на квашню готовлю. Да разве я одна? Все бабы этой нуждой мучаются. Она хотела засмеяться, но в уголках ее глаз блеснули слезинки, и она, скрывая их, наклонила голову. Демьян широко расставил ноги и, упираясь руками в колени, проговорил. — Судаки, по что на мельницу-то не едете, а родной отец не мельник? — А это уж ты говори с нашими мужиками. Сами не едут и нас не пускают. — Отчего? — Не хитри, Демьян, будто не знаешь. За помол дорого берете. Вы с моим батей тоже. Вместо сердец-то жернова в себе носите. Нет, чтобы народу подешевле уступить. Все так и порешили. Будем зерно в ступе толочь, а себя не дадим. Демьян по бабье всплеснул руками. Экая прыть появилась у волчонорских мужиков. — Приедут, куда им деваться? — засмеялся он. И, благодарный за то, что Анна ему сказала, проговорил. — Брось, Нюра, я тебе сегодня же ночью мешок муки притащу. Анна решительно замахала руками. — И не думай, Демьян, Матюша наказывал даже у бати ни одного фунта взаймы не брать. — Я тебе не взаймы, так, без отдачи дам. «Эх, картина ты моя любезная!» Демьян вскочил с табуретки, вплотную подошел к Анне и зашептал. «Ты за меня, Нюра, держись, за меня! Матюх твой мужицкий заводила, скоро без штанов останется, за меня держись!» «Господи, да он опять за старое!» «За семена, раз хотел купить, теперь за муку», — подумала Анна. Чувствуя, что задыхается от крутого запаха пропотевшей Демьяновой рубахи, она вскочила, толкнула его и крикнула. «В любовнице покупаешь? Непродажное!» В этот толчок было вложено столько скрытой силы, столько в нем было ярости, что тяжелый кряжистый Демьян полетел на середину прихожей и растянулся на полу. Первый раз в жизни Демьян видел Анну такой. Страшна и необуздана была она в гневе. Боясь, что она может запустить в него чугунным пестом, он попятился к порогу. Анну трясло точно в лихорадке. Щеки ее пылали и тонкие губы вздрагивали. «Я пошутил, Нюра!» «Свят Бог, пошутил!» Робко начал оправдываться Демьян. «Пошутил?» — вскрикнул Анна. «А сустенькой тоже шутил?» «Ксюх усильничал, тоже шутил?» «Топилкиных разорил, тоже шутил?» «Эх, да что там! От твоих шуток людям петля!» Демьян стоял обескураженно и думал только о том, как бы выручить свой картуз, и уйти по добру, по здорову. Но Анна продолжала кричать. «Мартына Горбачева кто по миру пустил? Ты! За семена кто купить меня собирался? Ты! Ты враг мне по гроб моей жизни! Иди!» она рванулась к ступе, намереваясь взяться за работу. Демьяну показалось, что она сейчас схватит чугунный пест и бросится на него. Он поспешно толкнул дверь и выбежал во двор. Анна взяла славки лавки Демьяна в картуз, подойдя к окну, крикнула. «Картуз, хозяин, прими!» Картуз упал на землю и покатился, словно колесо под гору. Демьян как-то постарчески затрусил вслед за ним, неловко пытаясь короткой толстой ногой придержать его. Анна, захлопнув окно, снова взялась за пест. Однако работать она уже не могла. Руки ее дрожали. Она отложила пест и зачем-то пошла в горницу, быстро вернулась, Но в ту же минуту опять направилась туда. Не находя себе места, она ходила взад и вперед по дому, сама того не замечая. «И как это раньше тянуло меня к Демьяну!» — думала она. Всю жизнь он надо мной изгалялся, а я ровно слепая была. Матюшу хотел убить. Пять лет без него проходу не давал. Богатством соблазнял. Испытывая новый прилив ненависти к Демьяну и чувствуя, как вместо покоя ее охватывает еще большее волнение, Она подошла к рукомойнику и, обливая водой голову, сердито ворчала. «Тоже бунтовщики! Прячутся по полям! Разнесли бы давно мельничные амбары, да и поделили все!» Намочив волосы, она долго протирала их, а потом подошла к зеленому ящику, обитому полосками белой жести. Большим ключом со звоном открыла замок и долго, любовно перебирала холщовое белье Матвея, про себя соображая что-то. Ночью Анна испекла хлеба из крупной серой муки и на рассвете, сложив горячие ковриги и смену белья для Матвея в мешок, ушла на поля. И вот снова наступили ясные дни бабьего лета. Как-то рано утром Агафья, подаив коров и разлив молоко по крынкам, вышла во двор бросить курам овса. Во дворе на огороде лежал ослепляющий своей белизной иней. Солнце уже поднялось, но лучи его почти не согревали землю. Сверху донеслось протяжное, жалобное курлыканье. Агафья подняла голову, всмотрелась в синеву небо. Там, в ясной вышине, тянулась на юг длинная вереница журавлей. «Умная птица! Какие пути дороженьки знает! Не то что кура какая-нибудь!» Подумала Агафья и направилась к курятнику. Дощатый курятник стоял под навесом. Агафья открыла дверцы. На привычные цыпы-цыпы-цыпы вышло десяток кур каких-то квелых, всклокоченных, нахохлившихся, как перед бурей. Петуха не было. Бойкая пеструшка, любимица Агафьи, не выскочила первой с громким кудахтанем. «Что за чудо такое?» — с беспокойством подумала Агафья и, нагнувшись, заглянула в курятник. Петух и пеструшка лежали в уголочке, полуощипанные и растерзанные. Агафья, взволнованная гибелью кур, побежала в дом, и еще со двора крикнула «Фишка! Где ты, Лешак, запропастился, Фишка?» Дед Фишка выскочил на крыльцо, в чем был, в нательной рубахе, в шароварах, в черках Анны. «Иди-ка, иди, загляни в курятник!» Мелкой рысью дед Фишка подбежал к месту происшествия, вытащил задушенных кур, осмотрел их, несколько раз обошел вокруг курятника, во что-то вглядываясь, и пустился в пляс. Агафья стояла и не верила своим глазам. Одно было ей ясно — рехнулся старик умом, а в конце жизни вряд ли это поправимо. — Агаша, сеструх будет добыча! — перестав плясать, воскликнул дед Фишка. — Куриц твоих задавил, значит, колонок, следы его. Знать те зря говорили, будто урожай на этим летом на юксе Видишь, зверь из других краев на югсу идет. «Колонок этот перебежчик, истинный бог, так! пойду к разбужу матюшу, обсказать надоть!» Придерживая рукой шаровары, старик заторопился в избу. Но печальный вид сестры остановил его. Он подошел к ней и, похлопав ее по плечу, проговорил с чувством. об в курях, ага, ж, не горюй даже! Бог даст, добуду да буду ночь пушнины, и тогда отте крест! Сам поеду в город и привезу тебе голландскую курицу и голландского петуха!» Сказывают люди, будто голландские куры несут яйца, никак не меньше моего кулака. Заметив недоверие на лице сестры, дед Фишка захотел во что бы то ни стало убедить ее. «Ты поди скажешь, что я сам это придумал? ей бог агаш все до единого слов правда? Заморские люди эти голаны По всему видно башковитый народ. Видишь, каких курей развели, да шо там куры?» Матюш, надо исчитал книгу, и говорит в ней, будто из всех китов, что не есть самый большущий кит голландский. Не веришь? Сходи, спроси сына. Матюш попусту вычитывать не станет. И скажи, какая детина вырастет? Видно, эти голланды сами народ крупный, раз такой ядреный скот развели. Агафья покачала головой и пошла к курятнику добродушно ворча. Ох, фишка и болтлив же ты, с тобой и в беде долго не наплачешь. Старику тоже больше не терпелось. Наступая на завязки Аниных черков, испотыкаясь, он поспешно взбежал на крыльцо и скрылся за дверью. Дня через три после появления колонка во дворе Строговых подтвердились слова деда Фишки о движении зверя в Юксенскую тайгу. Артемке на охоте в березняке удалось поймать в село к Белку. Дед Фишка радовался больше Артемке. Вытащив Белку из Артемкиной шапки, он крутил ее перед лицами Анны и Агафьи и говорил Матвею. «Идет зверь, Матюша, идет! Видишь, Белка не наш, краев чернявая! С гор Белка, в тайгу надскорей батюша не Ни колепа мы тут с бабами не высидим!» Надо было немедленно отправиться в тайгу. И тогда-то выяснилось самое печальное для деда фишки. Несделанной работы по хозяйству оказалось столько, что уходить Матвею из дому было никак нельзя. Старик пошел в тайгу один. Прощаясь у ворот с Матвеем, он, глядя куда-то в сторону, сказал. — Черт ее, уходи, нужду я эту. Так, видно, не сдохнешь с ней. Не думал, не гадал я, Матюша, что до старости лет буду ходить на один. Эх, ха не жизнь. Грош ломанный. И заплакал. Матвей стоял, понуря голову и молча смотрел на свой покосившийся домишко. Дед Фишка потоптался немного, вскинул за плечи сумку и пошел, слегка покачиваясь от ее тяжести. Дорогой о многом старик передумал. С думой шагалось легче. Тяжесть ноши забывалась, и путь дорога не казалась изнуряющей, нескончаемой. Когда дорога раздвоилась, дед Фишка остановился в нерешительности, потом вдруг зашагал по направлению к Сергиеву. Совершенно нежданно захотелось ему своими глазами посмотреть, Каков стал Степан Иванович Зимовской. К Сергиеву дед Фишка приближался в полдень. День был воскресный. У амбаров толпилась молодежь. До старика донесся звонкий девичий голос. «Ах, не скажу, кого люблю, не покажу которого. Их в семье четыре брата, люблю Чернобрового». Потом грубым голосом начал петь парень. «Моя милочка красива, только носик короток. Восемь курочек усядется, девятый петушок». Толпа от восторга зашумела, заклыхалась. Вспомнив свою молодость, заулыбался и дед Фишка. Видимо, так бывает во все времена жизни. У всех поколений в молодости находились свои весельчаки, вот такие же, как этот парень заводила. И не он ли Фишка Теченин в далекие годы был неустанным зачинщиком веселья на всех деревенских игрищах? «Такует, молодняк! Такуйте, милые! Оттакуйте свое и на покой!» подумал старик, и хотел было пройти мимо молодежи, не задерживаясь. Но гармонист играл так залихватски, с такими искусными переборами, что старик не удержался от соблазна послушать. «Ах, варначина, выделывает как!» — проговорил вслух дед Фишка, подходя к толпе. Но никто не обратил на него внимания. Мало ли теперь бродило тут народу за покупками в лавку Зимовского. Дед Фишка приподнялся на носки, взглянул на гармониста и от удивления даже присвистнул. Склонив голову набок на гармонии играл сын Зимовского, Егорка. «Ишь ты, гармошка сыну завел, знаете, и впрямь капиталь цемеет», подумал дед Фишка про Зимовского и протолкался вперед посмотреть, хороша ли гармошка. Егорка сидел на клите амбара в сапогах с калошами, в суконных брюках, в теплой мягкой рубашке в верхнице, опоясанной шелковым крученым пояском. Когда Егорка увидел деда Фишку, Гармонь в его руках дрогнула. «Ну и мастер, Егорушка!» Искренне похвалил гармониста дед Фишка. Егорка просиял. Оробел он по привычке. Овладев собой, он еще шире раздвинул красные мехи своей гармони. А дед Фишка вдруг почувствовал, как холодные мурашки поползли по его спине. Шелковый крученый пояс на Егорке принадлежал когда-то Захару. Однажды, собираясь к обедне, Захар пожаловался, что нитка у кисти пояса порвалась, и он начал расплетаться. Тогда же дед Фишка взял пояс, нашел в столешнице, где лежали охотничьи припасы, тонкую медную проволочку, замотал ею узелок и, подавая пояс Захару, сказал «Теперь, Захар, до самой смерти не износишь». Вскоре после этого Захар поехал в город и не вернулся. Вспомнив все это, дрожа всем телом, дед Фишка опустился на клеть амбара рядом с Егоркой. Изогнувшись, гармонист старался изо всех сил. Крепкими ногами девки вколачивали в землю жалкие остатки увядшей травы. Русый, кудрявый парень по петушинам уносился вокруг девок, выкрикивая какие-то смешные слова. Дед Фишка не слушал его. Скосив глаза из-под мохнатых бровей, он смотрел на Егорку. Когда Егорка отвернулся, он схватил конец шелкового крученого пояса и ощупал его. Сомнений больше не оставалось никаких. Пояс принадлежал Захару. Дед Фишка поднялся и, протолкавшись сквозь толпу, тихо побрел от амбаров. Старик шел и думал, что же делать теперь. Через несколько минут его нагнала толпа молодежи. Дед Фишка отступил с дороги, и парни, возглавляемые кудрявым молодцом, прошли мимо него. Возле дома Зимовского толпа остановилась. Егорка сомкнул гармонь и, отбиваясь от упрашивающих его парней, пошел домой. Дед Фишка решился. Едва Егорка вошел во двор, как за спиной его раздался голос старика. — Папашка-то дома, Егорушка? Дома? Вот и хорошо. Дело у меня к нему есть. Егорка легко взбежал на многоступенчатое резное крыльцо. Дед Фишка не отставал от него. В доме было тихо и пусто. Зимовской сидел в переднем углу под иконами, за тяжелым лиственничным столом и сосредоточенно что-то подсчитывал на больших счетах. Не видя, что Егорка пришел не один, он продолжал щелкать костяшками, бурча себе под нос. «Десять по гривеннику будет рубь. Раз. Десять гривен будет тридцать. Захарову кровь подсчитываешь, антихрист!» — подумал дед Фишка, дрожать от негодования. Ему хотелось снять с плеча ружье и пальнуть из него в ненавистного человека. «Тять, чего ж ты гостя не встречаешь?» — сказал Егорка, выходя из горницы уже без гармошки. Зимовской поднял голову, взглянул на деда Фишку и проговорил озабоченно. — Садись, Данилыч. — Егорка, сходи на огород, позови мать. Егорка направился к двери, но дед Фишка цепко схватил его за плечо и остановил. Сдернув с него шелковый пояс, старик собрал его на ладони и, уничтожающий, глядя на Зимовского, дрожа от волнения или сдерживаемого негодования, заговорил. — Поясок-то Захаров, Степан Иванович! Ты, подедумал, не узнается это грешное дело, убийец?» Бледный, дрожащий от страха, Зимовской встал, сделал шаг из-за стола и зашатался. «Данилыч!» — всхлипнув крикнул он и упал к ногам деда Фишки. «Не губи, не, не разоряй нас. По жизни рабом твоим буду. Впай в Йоксинское дело приму!» Испуганный Егорка опрометью бросился за матерью. Когда он возвратился с Василисой, Зимовской по-прежнему стоял на коленях и, как на исповеди перед священником, рассказывал старику об убийстве Захара. Василиса с брезгливостью посмотрела на своего безвольного мужа, вымаливающего у старика пощаду, окинула взглядом избу и увидела у печки тяжелый топор-колун. Схватив его, она крикнула деду фишке «Уходи отсюда, леший! Не виноват, Степа, не виноват! Околдовал ты его! Наговаривает он на себя!» «Васа, не тронь его! Не скрыть от него правды!» Со стоном проговорил Зимовской, не поднимаясь с колен. Топнув ногой, Василиса со всего размаху ударила мужа по лицу и двинулась с топором на деда фишку. Тот проворно отскочил к двери и, сорвав с плеча ружье, закричал. «Ну, тронь, тронь! Трахну, и нет тебя! Туша! Мешок с дерьмом!» Василиса оторопела, но только на одну секунду. Потрясая колуном, молча, с горящими, как у волчицы, глазами, она сделала еще шаг к двери. Опасаясь больше всего за себя, за то, что он может не вытерпеть и выстрелить, дед Фишка выбежал за дверь и почти скатился с высокого крыльца. Василиса вслед ему запустила топор грохача по ступенькам, Колун нагнал деда Фишку и топорищем ударил его по ногам. Выскочив во двор, дед Фишка быстро захлопнул за собой калитку и, подняв щеколду, засунул в петельку щепку. Потом через городу он выбрался к лесу и, опасаясь погони зимовских, пошел стороной от дороги. В волчьи норы дед Фишка пришел под утро. В тот час, когда стоит звенящая тишина, И спят даже чуткие сторожевые псы. Агафья, выйдя на стук, несколько раз переспрашивала, кто за дверью. Не верилось, что брат, все лето только и думавший о тайге, мог вернуться так скоро. засвети скорее лампу, Агаша, да разбуди матюш с Нюрой!» Входя в избу, тихо, чтобы не разбудить детей, сказал дед Фишка. ай что опять случилось в тайге?» Спросила Агафья, зажигая лампу. «Случилось такое!» дрогнувшим голосом заговорил дед фишка опускаясь на лавку и вдруг рассердился да что отстоишь буди тебе говорят скорее взглянув при огне на брата агафья поняла что пришел он не с пустой вестью и заторопилась в горницу поднимать матвея и анну когда все трое вышли из горницы дед фишка вытащил из за пазухи крученный шелковый пояс и бросив его на стол спросил признаете анна со испугом прошептала «Господи! Батин пояс!» Матвей и Агафья нагнулись над столом и долго рассматривали пояс, не дотрагиваясь до него руками. Дед Фишка помедлил несколько секунд и рассказал обо всем, что произошло в сергиве После его рассказа наступило тягостное молчание. Как живой вспомнился Захар, погибший от рук знакомых людей. Матвей нахмурился, Агафья притихла, сутулилась Первой заговорила Анна. Вытирая уголком головного платка слезы, она задумчиво сказала. Когда сгинул батя, чудилось мне, что убили его свои люди. Никому я об этом не говорила, а думка такая в голове была. Дело прошлое, грех таится, думала я тогда, ты прости меня, мама. Не влас ли кого, подговорил. Был батя в городе с воском, возвращался с деньгами. Теперь, каюсь, не то думала. Дядя тут о суде вел речь. Не будет нам отсюда проку. Зимовские задарят судей, а мы останемся ни с чем. А на мой взгляд так. Поезжай, матюша, к Зимовскому, припугни его. А коня, деньги, вещи, какие при бате были, пусть отдаст. Чего ради нашему добру пропадать? А батю так мне жалко, так жалко, что слов моих нету. она заплакала на взрыд. И вновь наступило тягостное молчание. Что с воза упало, то пропало проговорил, наконец, Матвей, барабаня длинными пальцами по столу. «К Зимовскому я не поеду, и торговаться с ним, дави его черти, не стану. А вот попьем чаю, запряжем коня, и поедем мы с дядей в Жирово куряднику. Пусть Зимовских по тюрьмам потаскают. Может, жирок-то с вас и испадет, да и народу, гляди, облегчение выйдет, станет одним кровопивцем меньше. Так, что ли, мама?» — На это нет тебе, сынок, моего благословения, — сказала Агафья. — Твой отец и живой ты ни с кем не судился, а ты хочешь после смерти его душу по судам таскать. Не будет этого, нет, не будет. А насчет того, чтобы ехать по мертвому торговаться, и говорить не стоит. Грешно Нюра это делать. — Ну как же нам быть-то, Агаша? — спросил дед Фишка. — А так, если Бог есть то от его суда никто не уйдет, и он сам покарает убийцу. Прожили мы со стариком жизнь свою честно, чужой хлеб не ели, никому ничего плохого не делали, а коли нам досадили, значит, судьба такая, значит, рожден человек на муки вечные. Утро настанет, пойду к отцу Аполлинарию и попрошу его отслужить панихиду за упокой раба Божия Захара. Анна и дед Фишка по-своему пытались разубедить агафю но она осталась в своем решении непреклонной. На другой день дед Фишка и Матвей, делая вид, что едут на поля, отправились в Жирово курятнику. Дорога в Жирово была не очень длинной, но тряской и утомительной. Тянулась через бесчисленные овраги и буэраки. Приехали во второй половине дня. Перед домом волосного правления стояло несколько худых лошаденок. У крайней телеги толпилось десяток мужиков. Один из них крикнул подъезжавшим Матвею и деду Фишке. «Напрасно торопились добрые люди! Начальство загуляло! Волость на замке!» Дед Фишка хотел выругаться, но как будто в подтверждении слов мужика где-то послышался звон бубенцов, песни, и, вылетев из-за угла, мимо волосного правления промчалась пара сытых крупных лошадей, запряженных в широкую телегу. На телеге в обнимку сидели волосной старшина, урядник, и Степан Иванович Зимовской. На середине телеги тоже в обнимку раскрасневшиеся Василиса и Урядничиха пьяными голосами горланили песни. Егорка с гармонию, примостившись рядом с емщиком, разливал по Жировским улицам замысловатые переборы. — Ну, дядя, можно поворачивать обратно. Опередили нас Зимовские, — мрачно проговорил Матвей когда телега приостстановившись вдали начала поворачивать к дому волосного старшины дед фишка развел руками и обращаясь к мужикам спросил их с растерянным видом где же правду искать мужики правду правда вон она детка на телеге с гармонью проехала отозвался один из мужиков а другие промолчали хмуро поглядывая на большой крестовый дом под железной крышей в котором жил Волосной старшина.